Глава 32 Я 10 дней не отвечала на звонки Адама. Не потому что играла в какие-то игры, не потому что хотела привлечь к себе его внимание. Мне действительно хотелось побыть одной, вне его влияния, чтобы разобраться в том, чего же я хочу. Я заставила себя выйти на работу, хотя перед этим договорилась об отпуске. Я наивно верила, что это возвращение на службу придаст хоть какой-то смысл моей жизни. Но когда я увидела, что Адам ошивается возле моего офиса, поняла, что больше не могу его игнорировать. Все это время я не знала, что почувствую, когда увижу его в следующий раз. Да и почувствую ли что-нибудь вообще. Но у меня буквально перехватило дыхание, едва я его завидела. Так что я решила, это что-нибудь дозначит. Из меня словно выкачали весь воздух. Это нечестно. «Ты не можешь вот так взять и отмахнуться от меня», — конючил он. «Не говори мне о том, что честно, а что нет». Я, не замедляя шага, двигалась к станции метро тоттенхэм кортроуд «Мне нужно время и свободное пространство». «Мне нужно с тобой поговорить. Я не готова вести эту беседу здесь и сейчас». Я зашагала быстрее. «Ты не можешь хотя бы на минутку остановиться». Я повернулась к нему. Он похудел. Его хорошо скроенный костюм висел на нем, как на вешалке, а на ремне уже не хватало дырочек, чтобы как следует держались брюки. Я могла бы просунуть ладонь между его штанами и животом. Глаза у него запали, черты лица заострились. Похоже, он ни разу не брился с тех пор, как я его последний раз видела. «Зачем — Зачем? — гавкнула я, уже зная, что кусаться не стану. У меня больше не оставалось на этой энергии. Я всю ее потратила. Ну, пожалуйста, давай просто сядем и все обсудим. Можно? Я посмотрела вдаль на площадь Голден Сквер с ее горделивыми желтыми нарциссами. Солнце уже садилось, и сидеть на здешних скамейках было бы холодновато. Я указала на угловое кафе Пять минут. Можем зайти и выпить кофе хотя мне страстно хотелось чего-нибудь покрепче. «Спасибо», — произнес он с искренней благодарностью. «Забавно, что эти вымоленные им у меня пять минут ушли на разговоры обо всем, кроме того, что нас сюда привело. Я поведала ему, что малютка Софи уже ходит, а он, что собирается продлевать свой абонемент в тренажерном зале. Было страшно неловко поддерживать светскую беседу с мужчиной, с которым я когда-то жила. С таким же успехом он мог быть совершенно незнакомым мне человеком. Такую отчужденность по отношению к нему я испытывала. Осознав это, я чуть не уронила жгучую слезу, но сумела сдержаться, постаравшись некоторое время не моргать. Медленно протекло еще пять минут. В этот промежуток времени уложился и тот момент, когда мы оба посмотрели в окно, словно не зная, что сказать друг другу. «Мы сидим тут уже десять минут, а ты так и не спросила про маму», — заметил он. Мне это и в голову не приходило. «Зачем бы? Я и так знала, что у нее все отлично. Что она свободна и от рака, и от совести, и от нравственных норм». «Ах, извини!» Я не могла изгнать из своего голоса эти ядовитые интонации. «Как там Памми?» «У нас не получится двинуться дальше, если ты не сумеешь принять ее. «И то, что произошло», — заявил он. «Никто в этом не виноват, М, Просто жизнь иногда так поворачивается». «И мне следует ее простить, потому что она говорит, что больна?» — осведомилась я. «Она не просто говорит, что больна. Она действительно больна», — строго возразил он. «Что ты почувствуешь, если, не дай бог, что-нибудь случится?» Я пожала плечами. Мне было на это совершенно наплевать. Он внимательно поглядел на меня прищуренными глазами. «Тебе нужно посмотреть на вещи шире. Мы можем пожениться когда угодно. Маме, возможно, уже недолго осталось». «Вот именно. Поэтому ты поступил неразумно», — подчеркнула я. «Нам следовало пожениться, когда мы планировали, чтобы твоя мама успела побывать на нашей свадьбе». «Может, и так. Но как вышло...» Так вышло. Теперь нам нужно справиться со всем этим вместе. Ну так что? Как дела у Памми? Я предпочла проигнорировать его завуалированную мольбу. «Спасибо. У нее все хорошо», — ответил он с некоторым сарказмом. «На прошлой неделе мы с ней ходили на первый сеанс химии. Скоро еще один». В меня словно врезался десятитонный грузовик. «Вы с ней?» Он кивнул. «Ну да». Я ее в прошлый понедельник сам возил в больницу. Просто хотел убедиться, что все пройдет нормально. Ты бы и сама так поступила со своей мамой, Эм, ты же знаешь. У меня это не укладывалось в голове. Он ходил вместе с ней? На ее выдуманный прием у врача? Какого черта, как она ухитрилась это провернуть? Им приходится переносить такие жуткие вещи, продолжал он. У мамы пока не очень тяжелые последствия. Ее просто немного тошнит и мучает усталость, но врачи предупредили ее, что со временем будет только хуже. Он потер глаза. Да уж, такого врагу не пожелаешь. Меня так потрясла эта новость, что я даже не нашла в себе сил потянуться к нему, в утешение сжать ему руку. Впервые после объявления, которое она тогда сделала. Я задумалась: может. «Это и в самом деле правда?» От этой мысли меня окатило жаром от пальцев ног до шеи. Щеки у меня запылали. Я постаралась понезаметнее высвободиться из пальто, чтобы хоть немного остыть. До этого мне ни разу не приходило в голову, что она говорила правду. А тут я вдруг подумала, в каком свете я себя выставила. Как мое недавнее поведение воспринимали окружающие. Я делала ставку на то, что ее вранье раскроется, что все поймут, она жестокая обманщица. Но если ее слова «правда», что тогда? «А как там внутри?» — выдавила я из себя. «Я хочу сказать, в больнице». Мне надо было убедиться, что он действительно говорит именно то, что я думаю. Они стараются, чтобы пациентам было как можно комфортнее. С каждым произносимым им слогом сердце у меня все больше проваливалось в пятки. В палате еще несколько женщин. Все они проходят через то же самое. Это маме помогает, потому что, ну, ты ее знаешь, она не из тех, кто тихо сидит в уголке. Он улыбнулся. Так что ей даже полезно поболтать, разузнать, что ее ожидает в ближайшей перспективе. Как-то подготовиться. А еще это помогает ей осознать, Что она не одна. Думаю, это самое главное. Он грустно склонил голову и добавил: Хотя перспективы не самые радужные М. Плечи у него сутулились и задрожали. Грудь стала судорожно подниматься и опускаться. Не вставая, я обогнула столик, придвинувшись по скамье поближе к нему. Он все всхлипывал. Я обхватила его одной рукой, и он, хоть и не сразу, Стиснул мою кисть, поднес ее к губам. Я тебя люблю, прошептал он. Мне так жаль. Шш! Все в порядке. Я не знала, что еще сказать. Я так долго терзалась всеми этими мыслями, думала о том, как все это несправедливо, о заговоре, который, как мне казалось, память плетет вокруг меня со дня нашего с ней знакомства. И все это время я совершенно не думала о том, что испытывает Адам. Я считала его просто болваном, ничтожеством, позволяющим водить себя за нос. Но он-то чувствовал себя иначе. Он был убит горем. Он отменил свадьбу с любимой женщиной. И он верил, потому что не имел оснований не верить, что его мать умирает. «Пожалуй, это не лучшее место для такого разговора», — заметила я с печальным смешком. Мы смотрели, как за окном бодро вышагивают пешеходы. «Вероятно, да», — согласился он. Повернувшись, он запечатлел влажный поцелуй у меня на лбу. «Приедешь повидаться с мамой, она очень хочет тебя видеть. Чтобы сказать тебе, как ей жаль. Просто не верится». Я невольно отстранилась. Совсем чуть-чуть. «Как-то даже не знаю», — проговорила я. «Мне больше не удавалось нормально управлять своими мыслями» и тем, как они вылетают из моих уст. «Ну, пожалуйста. Это так много для нее значит. Для нас обоих». Я кивнула. «Ладно, может быть. У нее в следующую среду снова химия, а у тебя по средам как раз выходной. Не сумеешь подъехать к нам после сеанса? Конечно, это если... Если мне по-прежнему нельзя возвращаться домой. А то мы с тобой могли бы приехать к ней вместе». Я уже толком не понимала, что происходит. Я ни в чем не была уверена. Я думала, Адам сумеет разогнать рой мыслей, кружившихся в моей голове. Но теперь я узнала, что он опять собирается поехать в больницу вместе с Пами. И мои мысли зажужжали и закрутились еще беспорядочнее, пока не начали биться мне в виски.